Глава пятнадцатая «Верни мне кристалл, сейчас же!» — грозно прорычала женщина. «Ты обещала взять меня в свою стаю». Мужской голос был едва слышный, но Акита хоть и стояла вся напряжённая, а в душе порадовалась. После того, что парень пережил вчера, хорошо, что вообще разговаривает. «Ты что, поверил? Зачем мне в стае щенок-полукровка?» «Да я тебя использовала, идиота!» — засмеялась самка. «Сучка! Вот как есть сучка! Волчья!» У девушки прямо заныло всё от переживания. И Кера рядом нет. Вдруг он сейчас войдёт, а тут оборотница эта. О том, что на неё саму могут напасть, акита совсем не думала, переживая за Керана. «Ладно, шутки закончились. Отдавай кристалл!» — взрыкнула женщина. Голос властный, приказывать привычный. А только полудохлик вчерашний и не боится вроде. Использовала, значит. Но стаи у тебя теперь нет, кристалла тоже нет. Что делать будешь? Убью, прорычала оборотница, да только убивать почему-то не кинулась. Пальцем не тронешь. Я не просто так возле тебя и твоей стаи крутился. Тоже много чего узнал. «Да что ты мог узнать, щенок?» Тут входная дверь заскрипела, послышались шаги. Кер вернулся. У Акито дыхание от страха перехватило. Она позабыла, что Керан — эльф, что слух у него более чуткий. Обо всём забыла и кинулась из спальной комнаты в проходную, туда, где были оба волка. Хорошо одумалась, только в проходе застыла, глядя, как серая абразина, зарычав, кидается на Кера, а тот почти в упор стреляет в нее из своего арбалета. Но вместо того, чтобы упасть и подохнуть, тварь выпрыгнула из окна и помчалась прочь. Керан недоуменно покрутил в руках оружие, потом еще стрелу достал, на наконечник посмотрел. На лице такое удивление искреннее было, что девушка даже улыбнулась, но потом сразу нахмурилась и на оборотня грозно уставилась. «Рассказывай все. Про кристалл особенно». и руки в бока уперла. Пусть знает, не только самки всякие приказывать умеют, Акито тоже командовать мастерица Оборотень, правда, выглядел еще более озадаченным, чем Кер. Взгляд растерянный и немного злой. Теперь-то до парня дошло, что использовали его без стыда и совести. То есть я зря, что ли... акита этот едва слышный шепот и не расслышала, но остроухий эльф... Устав обижаться на свой арбалет, нашёл, на ком отыграться и схихидничал. А вот. Чуть не сдох ради неё, а ей твоя жертва без надобности оказалась. «Рассказывай», — напомнила о себе Акита. «Она же всё равно вернётся, за Кристаллом, или ещё что удумает. Так что надо и городничего местного предупредить, и Регнума, и мать твою попросить охранять. И нам надо понимать, что за беда на нас свалилась». «Это она про тебя», — хмыкнул Керан, позабыв, что и сам не так давно такой же бедой был. Непонятно, что именно подействовало. То ли про стаю, то ли про мать, то ли про то, что оборотница вернётся, но Шазим, ещё минуты-две помолчав с упрямым лицом, решился всё же рассказать кое-что. Правда, Китти пришлось присесть на пол, потому что говорил парень негромко, да и выглядел неважно. «Эх, клялу бы его». или к тому целителю вчерашнему. У того и опыт есть. людо зверей только и лечит, сам признался. Она свою стаю сюда прошлой осенью привела. Я им расклад обрисовал сразу. Регнум чужаков на своей земле не потерпит, только если договор заключать. Она не поверила, в таверну пришла. Ей Регнум слово в слово мой расклад повторил. Заодно почуял, что мой волк запал на эту самку. «Твой волк?» «А не ты?» — уточнила Акита и кивнула Керу на кувшин с отваром. «Налей, мол, а то история вон какая занимательная. Перебивать нельзя, а в горле у рассказчика явно пересохло». Эльф хоть искривился, но в стакан отвара налил и девушке протянул, а та уже шазиму. «Волк. Бывает такое, когда зверь и человек не всегда едино мыслят. У оборотней эта редкость большая». а у полукровок частенько случается. Вот мой волк на неё запал. А я с самого начала чуял, что не просто так она здесь кружит. Зачем ей именно наш лес? Оборотень прервался и выпил треть примерно, глотая будто с трудом. Потом глаза даже закрыл, но справился и продолжил. Вот и прилип я к их стае. Кружил вокруг них. Волком вокруг неё ластился, а человеком по сторонам поглядывал. и Кристалл заметил, большой, с которым она постоянно таскается и иногда уходит в лес, чтоб там с ним поразговаривать. «С Кристаллом?» — удивилась акита. «А ведь говорят, что у неё мать безумная. Но та с не говорит, только с кролями и травами иногда». Оборотень хмыкнул, закашлялся, но потом головой кивнул. «С Кристаллом. А самое жуткое, что тот ей отвечал». «Да уж», — прошептала девушка, и взгляд на Кера подняла, чтобы убедиться, что рядом её эльф. «Нельзя такие страхи без мужчины рядом слушать». «Камень говорящий. Вот ведь колдунство какое-то, да?» Керана говорящими камнями напугать было сложно. Видел он уже такие, и не раз. окраенные эльфы с помощью таких штук с центром леса переговариваются. Об опасности предупредить — или ещё для чего срочного. Когда она пропала на месяц, а то и более, я даже обрадовался. Но она вернулась. И снова принялась вокруг города кружить. Но ничего плохого не делала, словно ждала чего-то. А тут вдруг на деревню напала. Я ж сначала просто так к ней кинулся, от злости на Регнума, зачем-то пояснил парень. А уже потом увидел людей и про нападение услышал. Волком к ней заявляться не стал, а человеком побоялся. Рядом крутился, вынюхивал. У Кристалла способность такая, он при обороте в шерсть не обращается, на шее остается. Так что я, когда прыгнул от стрелы ее прикрыть. Кристалл рядом со мной и упал. А я его... того. Тут Шазим слегка смутился и взгляд в сторону отвел. Проглотил я его. Керан фыркнул, акита тоже не сдержалась. прыснула от смеха в кулачок, представив, откуда и какими путями теперь к ним тот кристалл вернуться должен. А он в тебе не испортится? заволновалась она, отсмеявшись. Нет, чтобы спросить не испорчусь ли я, усмехнулся обордень. Ему даже дышать легче стало, когда он всё, что знал, рассказал. Да и странно было бы скрытничать. Выплывая порой из забытья, Шазим понял, кому обязан тем, что выжил. Конечно, не хотелось бы, чтобы тупой влюблённый волк внутри него сдох. Обычно быть волком просто и весело, человеком сложнее. Волку плевать на все эти заморочки с дурной кровью, а человека они задевают. «Раз мог проглотить, значит, сумеешь возвратить?» Снова прыснула в кулак то А потом посерьёзнела и предложила. «Может, обернёшься? Говорят, у вас так заживает всё быстрее». Но не рано от серебра», — вздохнул Шазим, делая вид, что не замечает испепеляющего взгляда эльфа. Керану совсем не нравилось, что его лисичка так вот запросто подружилась с оборотнем. И тут Акита, которая как раз прекрасно ощущала спиной взгляд Кера, опомнилась. «Кристалл — дело десятое, а цель у них совсем иная была — друзей Керана найти. А она тут сидит, веселиться, глупости всякие обсуждает». «А про эльфов, украденных, ты ничего не слышал?» Уже серьёзно так спросила, без улыбки, чтобы понял, вопрос очень важный. «Очень». «Не то, чтобы слышал, но, кажется, знаю, где она одного эльфа прячет», — кивнул головой Шазим. Икер сразу напрягся, брови нахмурил. Уши и те словно застыли. «Где?» — выдохнул он, сжав пальцы в кулаки, и даже не раскаиваясь за свою надежду найти Фанинейла, а не Оль-Ара. Не прошло и часа, как число обитателей в домике увеличилось еще на одного остроухого. Надежда Кера оправдалась. В небольшой яме, выкопанной когда-то давно под ловушку для настоящих волков, он нашел Фанинейла. Грязного, замерзшего, голодного, хромого, простуженного до да надсадного хриплого кашля, но живого. Акита, изволновавшаяся у окна, выскочила во двор и испуганно охнула. Видела бы сейчас это чудо Лилу. А она-то за Кера ругалась. Типа эльфов испортить сложно, но вы умудрились. Да по сравнению со своим другом здоровый был. Тут же прямо не знаешь, за что хвататься-то. В доме оборотень еле дышит. Неизвестно, пока оклемается или нет. И вот новый болезный. Горячечный. Глаза воспалённые. Ногу одну приволакивает, тощий, и кашляет так, что прям страшно. Вдруг все внутренности наизнанку вывернутся. Ох, придётся всё же за лекарем-оборотневым бежать. Может, и волчонка пожалеет, а смотрит. Всё ж не звери, а людо-звери. Должно ж быть хоть какое-то сострадание к своим. Только для начала надо было бы найдёныша нового отмыть и горячим напоить. Но баньку при охотничьем домике пристроить никто не догадался, Зато были камин, даже не печь, чтобы их всех от жадности скрутило, колодец и большая кастрюля. Так что тщедушное тельце к камину на шкуры положили, раздели и тряпочками старательно обтёрли. А весь вверх, а киран низ, как мог, даже губы не кривил, только пот со лба вытирал и глазами зло сверкал. Иногда шепотом обещая волчьей сучки много-много счастливых мгновений при новой встрече. Голову мыть найдёнышу Акито побоялась. Пусть сначала его хоть какой-нибудь лекарь осмотрит. Хоть эльфийский, хоть человечий. Да и устала она, пока тело намывала. Всё же много сил в оборотне вчера ушло. С кровушкой и с нервами. Но ничего. Завтра уже снова здоровая будет. А вот чахоточные остроухи вряд ли. И с ногой у него что-то неладное. А это, может, и навсегда. Ох, ты ж, ноги!» Так! «Разувайся давай, мне ж тебя перебинтовать нужно».